Глава 9 Горгулья ещё несколько раз пыталась протаранить дверь склепа, а когда у неё ничего не получилось, запрыгнула обратно на крышу и теперь неспешно ходила по ней. От тяжёлых шагов потолок заметно содрогался, и на нас сыпалась штукатурка и мелкий строительный мусор. «Вот, собственный ответ на вопрос, почему здесь такой примитивный замок», – задумчиво произнесла Марго и, ничуть не смущаясь, села на саркофаг, стоящий посредине склепа. Вот только почему в семейном склепе похоронен только один представитель семьи, лично для меня загадка. «Кто-нибудь мне объяснит, что это за тварь на крыше беснуется?» Кирилл сполз по стене на довольно чистый пол и закрыл лицо руками. «Страж!» — я единственный остался стоять на ногах. Никуда садиться не хотелось, и я принялся осматривать помещение, ставшее временным убежищем для троих некромантов, чей зловещий дар вот конкретно в этом случае оказался бесполезным. «Тебе тоже интересно, зачем кто-то пошёл на такие траты? Страж — это очень дорогое удовольствие». Марго похлопала ладонью покрышки саркофага. «Особенно такой, который не зависит от времени наложения заклинания». Она замолчала, прервавшись на полусловие, и мы переглянулись. «Чёрт побери, ведь и вправду так воздействовать на время могут только керны. Нужно срочно позвонить Тихону, чтобы выяснить подробности. Может быть, у нас только что появился шанс выйти отсюда без особых потерь». Я достал телефон и набрал номер. Меня мало заботило то, что стояла глубокая ночь, и Тихон мог уже в это время спать. «Костя, что-то случилось?» Судя по хриплому голосу, Тихон действительно уже спал. «Потому что будить меня посреди ночи, в то время, когда я только-только заснул, чтобы просто поболтать, когда у тебя бессонница, это верхняя граница свинства». «Ответь мне на пару вопросов, и можешь спокойно дрыхнуть дальше», — прервал я его ворчание. «Тебе легко говорить». «Это в твоём возрасте, где прилёг, тому уснул. Особенно, если с бабы только что слез», — продолжал ворчать Тихон, напрочь игнорируя мои слова. «В такие моменты он мне до безумия напоминал паразита, которому тоже было плевать на мои доводы и хотелки. Тихон, мы занимались когда-нибудь стражами-горгульями, просыпающимися вне зависимости от времени наложения основных функций». Быстро вклинился я в его монолог, когда возникла небольшая пауза. «Было дело», — ненадолго задумавшись, ответил Тихон. Вместе с Вольфами работали, но проект потом свернули. Дорого, мало кто мог себе позволить эту страхолюдину на крышу поставить. Да и функционал так и не смогли нормально доработать. Наши заклятия оказались антагонистами, и как это гадство обойти мы так и не придумали. Какие у стражи основные характеристики? Бум. Горгулья подпрыгнула, и мы инстинктивно пригнулись, когда с потолка посыпался мусор. Что там у тебя происходит? Спросил Тихон, явно прислушиваясь. «Характеристики, Тихон!» – прорычал я. «Грубо говоря, просыпается, если нарушен защитный контур без специального ограничителя. Убивает всё, что находится в зоне защитного контура без ограничителя. Снова засыпает после выполнения основного задания». Тихон снова задумался и добавил. «Магии не взять. Установлена абсолютная безопасность в этом плане». «И как с ней справиться?» Горгулья снова прыгнула, и я присел на корточки возле саркофага. «Разрубить топором по-другому никак. В разбуженном состоянии камень теряет свою прочность». «Да ты издеваешься», – прошипел я, вытряхивая из волос штукатурку. «Если я правильно понял, горгулья не может покидать пределы установленного контура. А что считается его пересечением?» «Смотря какие были заложены условия. Например, длительное давление на дверь или её открытие на ширину, достаточную для того, чтобы прошёл человек». Тихон окончательно проснулся и теперь говорил довольно бодро. «Твою мать!» – прошептал я. «Ведь получается, что именно я разбудил эту тварь, когда на дверь навалился. Идиот!» «Она может улетать за пределы охраняемого объекта, да или нет?» «Вроде нет», – довольно лаконично ответил Тихон. «Хотя постой, мы закладывали семиметровый рубеж. В общем, если страж погонится за нарушителем, то может отлететь на 7 метров от контура». «Твою мать!» – повторил я и задумался, а затем продолжил. «Значит, можно воспользоваться телепортацией. Все равно другим посетителям ничего не будет грозить, если они подходить близко к склепу не будут. Тварюшка же только в погоне может эти семь метров преодолевать, а не чтобы развлечься», – предположил я, прикидывая, как буду телепортировать еще двоих помимо себя. «В отношении стража ты прав, а вот в отношении телепортации м -м, вряд ли получится», – протянул Тихон. «Я же говорю, наши заклятия с вольфовскими оказались антагонистичны просто до крайности». Вот что-то и заблокировалось, да... Хм, блока на перемещение. То есть на время ты влиять худо-бедно сможешь, а вот на пространство, увы, нет. И то для работы со временем пришлось все векторы местами поменять. Потому что обычно с заклятиями Вольфов всё происходит наоборот. Конечно, так не задумывалось, но... И тут он замер, а потом быстро заговорил. «Костя, это же идея! Наш фамильный дар, который отвечает за время, очень часто не контачит с даром Вольфов». Вплоть до блокировки или отката. Как я раньше-то об этом не вспомнил. Тихон задал вопрос и сам на него начал отвечать. А не вспомнил я, потому что пространственная ветка прекрасно сочетается с даром Вольфов. Просто прекрасно. И телефоны, по которым мы сейчас разговариваем, и те телефоны, которые в машинах установлены, подтверждают, что с этой стороны всё нормально. Костя, мы не там искали. Нам не надо насиловать Ушаковых, чтобы найти последовательность наложенных Виталием заклятий. Время потом появится, потихоньку размотаем. А сейчас нам надо найти способ их заблокировать. И тут как раз фамильный дар Вольфов пригодится. Так, не беспокойся. Я сам позвоню Володе и попрошу кого-нибудь из магов клана прислать ко мне». И он отключился. Не удивлюсь, если он Владимира Вольфа прямо сейчас из постели вытащит. С него станется. «А где мне взять топор?» – крикнул я, но в трубке уже раздавались только гудки. «Твою мать!» Похоже, меня это и ночью зациклит на этой фразе. «Что стряслось?» – спросила Марго, и даже сидящий у стены Кирилл глянул с любопытством. «Как тебе сказать?» – протянул я. «Если ты прямо сейчас найдешь топор, алебарду или нечто похожее, то можно будет потом поговорить, что ничего сильно страшного с нами и не произошло. В противном случае хрен его знает, если только выкинуть одного из нас как приманку, чтобы остальные смогли убежать». Мы с Марго, не сговариваясь, посмотрели на Ершова. «Что вы на меня так уставились?» – встрепенулся Кирилл. Я просто так не дам вам меня в качестве приманки выкинуть. «Вообще хорошая была идея», — протянула Марго и спрыгнула с саркофага. «Но не волнуйся, у меня на тебя другие планы». И она налегла на крышку, пытаясь сдвинуть её с места. Одновременно вокруг неё заклубилась сила смерти и заметно похолодало Горгулья на крыше, видимо, что-то почувствовав, заволновалась и принялась бесноваться, отчего мусор с потолка на наши головы сыпался сейчас, не переставая. «Да помогите мне!» Рявкнула она, и я принялся помогать открывать тяжёлую крышку. какие у вас на меня планы?» Кирилл не совсем понимал, что мы делаем, но решил поучаствовать. «Работу тебе предложить. Правда, жить придётся не здесь, в столице, а в глубинке. У нас тёмный единорог скачет, надо ему компанию составить. Ирка-умница недавно прямо на месте на магистра защитилась, так что будет у тебя ещё и учительница вполне симпатичная», – пропыхтела Марго, – А мне захотелось вместе с ершовым её выкинуть на растерзание горгульи. Это она хорошо придумала. Я просто в восторге от того, что Ира будет какого-то хлыща чему-то учить, а потом вместе с ним ухаживать за Зелоном. Марго же тем временем продолжала. «Лошадка непростая, но очень ценная. С Зелончика вход ход идёт шерсть, чешуйки рога, пепел из ноздрей. Ты знаешь, он подрос, такой красавец, стал глаз не оторвать». Это она уже говорила мне. «И огнём научился дышать». «Тёмные единороги не огнедышащие», — очень спокойно поправил я её. «Он, скорее всего, концентрированной плазмой плюётся, а не дышит пламенем». «Костя, если такой умный, то, может быть, уже начнёшь помогать нам с ним?» «Вот ещё», — я усмехнулся. «Зелон скучает», — наставительно проговорила Марго, и тут крышка скрипнула и пошла вперёд. «Это не смертельно», — обрубил я. «А скучает он наверняка потому, что надоело общество бабья, хочется и с мужиками пообщаться». «А вот грубить было не обязательно прервала меня Марго, а крышка упала на пол. «Так, и где покойник?» Мы втроём уставились в пустой гроб. В том смысле пустой, что тела в нём не было. В саркофаге были разложены ценности, и всё на этом. «Ну, нормально так. Кто-то слишком ушло и решил организовать здесь склад. Теперь понятно нахождение стражи на крыше. А это всё думал, зачем кому-то старые кости так тщательно охранять». Я нагнулся и принялся перебирать в основном не слишком дорогие драгоценности, наваленные небольшой кучей на дно саркофага. Что-то привлекло мое внимание. Приглядевшись внимательнее, я вытащил из общей кучи небольшую камею. Повертев ее в руке, вытащил из-под рубашки кулон, который зачем-то в последнее время таскал на шее. Так и есть, они выполнены в одной манере. Это четвертый ключ от сокровищницы Морозовых. Или не сокровищницы, но мне приятнее думать, что именно от нее, «Топора нет», — резюмировала Марго, вяло поковырявшись в кучке. Выбрала парочку приглянувшихся побрякушек и махнула рукой Ершову. «Забирай. Тебе, судя по всему, деньги больше, чем нам нужны». «Ты никак решила поступить более здравомысляще и немного натаскать Ершова самостоятельно на учебном погосте?» Я в упор посмотрел на Марго. «Я не собиралась совсем профана ирки подкидывать. Как ей из с и с, с необычным некромантом справиться? Нет, подучатся, договор подпишем». А потом уже и поедет к своему новому месту работы и жизни. А пока пускай эти побрякушки монетизирует и нормально поживет, чтобы учиться и не отвлекаться на ерунду. «Смотрю, вы за меня уже все решили?» Ершов нахмурился и сложил руки на груди. «У тебя выбора нет, парень». Я похлопал его по спине, хотя больше всего мне сейчас хотелось свернуть ему шею. «В противном случае я тебя убью». «А просто оставить меня в покое нельзя?» Кирилл глянул из подлобья лобья. «Нет, нельзя». Я покачал головой. «Ты вряд ли поймёшь, просто поверь и всё». «Это просто «Ты справишься, видно же, что не дурак». Я принялся набирать номер собственного дома. «Ну же, возьми трубку», – прошептал я, и на том конце словно услышали мой призыв. «Резиденция Константина Керна», – произнёс Виктор. По его голосу я так и не понял, разбудил я его, или дворецкий ещё не ложился спать. «Виктор, то уже взял телефон, как я велел тебе?» В трубке наступила тишина, а затем он осторожно произнёс – «Константин Витальевич, это вы?» «Да, чёрт подери. Я задал тебе конкретный вопрос. Ты взял телефон?» «Да, взял». «Отлично. Тогда звони сейчас мне, чтобы я твой номер запомнил». Я отключился. Только через несколько секунд раздался звонок. Я нажал на ответ. «Замечательно. А теперь слушай меня внимательно. В библиотеке среди полок есть щит, на котором висит боевой топор. Ты должен привести его на кладбище на светлой. Я сейчас на этом кладбище в склепе, но тут опасно, поэтому близко не подходи». «Остановись в метрах в десяти и позвони мне, я объясню, что делать дальше». Потекли минуты ожидания. Ершов задумчиво перебирал драгоценности, которые позволят ему свести концы с концами, пока он не подпишет договор с имперской канцелярией. Маргу осматривала стены склепа, хотя лично я не видел в них ничего увлекательного. «Пожалуй, я на тебя поводок наброшу, от то в бега подашься». Маргу оторвалась от созерцания стены и подошла к Кириллу. «Не бойся, если бы я хотела, чтобы поводок убил тебя, то обратилась бы к Косте. Он мастерски такие штуки делает». «Перестраховываетесь?» В голосе Кирилла прозвучала горечь. «Не без этого». Марго провела рукой над его предплечьем. Ершов поморщился, когда поводок внедрился в его тело. «Ну вот, теперь ты от меня никуда не денешься». «Вы представиться не хотите? Кто я вам, похоже, прекрасно известно». Я мельком взглянул на Ершова, сидевшего, поджав губы. Ему не нравился поводок, но, думаю, еще больше ему не понравился бы страж, такой же, какой был у Евы. Я не хотел его внедрять только по одной причине. Если этот хлыщ будет тереться возле Иры, то я не смогу быть объективным и причиню ему вред без особой причины, что нисколько не сделает меня лучше в глазах Леймановой. Сейчас хотя бы сохраняется шанс на нормальное общение. Константин Керн, а это прекрасная во всех отношениях дама, жена моего деда Маргарита Сергеевна Керн сказал я, подходя поближе к двери. «Вы неплохо сохранились для бабушки», ляпнул этот самоубийца. Я же хохотнул под яростное шипение Марго. Телефонный звонок заставил всех вздрогнуть. «Виктор, ты уже здесь?» спросил я, останавливаясь у двери. «Да, я как раз стою примерно в десяти метрах от входа в склеп. Ваша проблема в той жуткой твари, которая сейчас расхаживает по крыше?» «Да, именно в ней. Где ты конкретно находишься?» «Хотя неважно, подойди ещё на 5 метров и положи топор на землю, а затем отойди к предыдущей точке, чтобы я смог тебя разглядеть. Подсветись чем-нибудь. И, Виктор, приготовься бежать, если увидишь, что дело плохо». Я повернулся к Ершову и пристально на него посмотрел. «Что?» Он не выдержал и огрызнулся. «Ты хочешь отсюда выбраться?» Спросил я его. «Конечно хочу, что за вопрос?» Он нахмурился. «Тогда тебе всё же придётся сыграть роль наживки». «Хотя бы на пару секунд отвлечь горгулью, чтобы у меня была небольшая фора». «Чего? Я же сказал, что не дам себя вышвырнуть отсюда». Пока он возмущался, я отобрал у него отмычку и открыл замок. «Заметь, я тебя предупредил, прежде чем делать». Я повернулся к Марго. «Приготовься впустить его и сразу же дверь захлопнуть». После этого я кинул ей отмычку, схватил парня за шкирку, пинком открыл дверь и вышвырнул его на улицу, после чего выскочил следом». Ершов заверещал и ломанулся обратно в склеп под радостный визг горгульи, которая начала делать на него заход. Но я не оборачивался, чтобы посмотреть на них. Я бежал на скудный огонёк зажигалки, который с трудом сумел разглядеть в темноте сквозь пелену дождя. Горгулья впечаталась в захлопнувшуюся дверь, злобно заверещала, развернулась и понеслась в мою сторону. Летела она быстро, гораздо быстрее, чем я бегал. Она сделала небольшой разворот и начала заходить на меня, и тут я увидел на земле топор – Уйдя в перекат, я схватил топор за рукоять и резко развернулся в сторону налетающей твари, выставив топор перед собой. Горгулья напоролась на лезвие грудью и заверещала, словно испытав боль, что было в принципе не слишком понятно, ведь это изначально была неживая статуя. Она отпрянула, а я вскочил на ноги и одним ударом снес ей башку. Голова откатилась, а туловище рухнуло почти у моих ног, после чего я принялся рубить его на мелкие фрагменты. Успокоился лишь тогда, когда тёмный огонь в глазах на откатившейся голове погас. Опустив топор, я перевёл дыхание. Только после этого закричал. «Выходите, уже можно!» А сам побрёл к Виктору, который всё так же стоял в нескольких метрах от меня, не опуская зажигалку. В руке он держал большой чёрный зонт и выглядел куда презентабельнее, чем я. «Я ни разу не видел, что человек может так двигаться», — искренне произнёс Виктор. «Как то вообще меня разглядел?» Та тварь, которая на вас нападала, светилась и немного освещала пространство перед собой, а потом погасла. Но даже того немногого, что мне посчастливилось увидеть... Он покачал головой и, словно спохватившись, протянул мне зонт. «Вы промокнете?» «Я уже промок», — стряхнув с волос капельки воды, я кивнул на подходящих к нам Марго и Ершова. «Отвези их, куда скажут, а я поеду уже домой сушиться, греться и снова спать». «Хорошо, Константин Витальевич. О, Господи!» Я уже успел отвернуться, но, услышав его возглас, повернулся и увидел, что Виктор показывает на склеп. Проследив за его рукой, я только присвистнул. На крыше сидела, как ни в чём не бывало, горгулья, которую я недавно порубил в состоянии сна. «Да, умеем мы вещи делать, когда захотим». И, повернувшись, похромал к выходу. Кажется, лодыжку потянул, когда по мокрой траве кульбиты выделывал. Надо бы не забыть целителю показать, а то начнёт долбить на перемену погоды, Я не вижу в этом ничего хорошего, как и в командировке Ершова-Кыри.